Глава шестая. Вулф сидел в своей комнате в кресле всех цветов радуги. Голова откинута, глаза прикрыты, губы сомкнуты, а пальцы сцеплены на середине живота. Я пристроился у окна и смотрел наружу. В пятидесяти шагах от дома на краю леса стоял патрульный и не сводил глаз с одного дерева. Я тоже туда посмотрел. Думая, не забрался ли на верхнюю ветку журналист. Но нет. Должна быть белка или птица. У меня за спиной раздался голос Вулфа. Который час? Двадцать минут шестого. Я обернулся. Где бы мы сейчас были, если бы выехали в два часа? На шоссе двадцать два. Четырех милях к югу от Хусик-Фоллс. Вздор. Ты не можешь этого знать. Это то, что я на самом деле знаю. Чего я не знаю, это почему вы не накормили посла его рыбой. Было поймано тридцать четыре штуки. Я приготовил двадцать. Вот и все. Ладно, не говорите. Меньше знаешь, крепче спишь. Лучше скажу вам, что я думаю. Я думаю, что тот тип, который послал нас сюда убить Лисона, отправлял ему сообщения, засовывая их внутрь форели и отпускает их в реку и часть из них оказалась в ловике лефи. Вот почему вам пришлось ждать момента, чтобы вытащить послание, когда никто не видит, и когда в дверь постучали. Я пошел и открыл ее. В комнату вошел наш хозяин, О. В. Браган. О хороших манерах он как будто в жизни не слышал. Когда я закрыл за ним дверь и повернулся, он уже оказался возле Улфа со следующим заявлением. «Я хочу попросить вас кое о чем». Вулф открыл глаза. «Да, мистер Браган, прошу вас, не надо церемоний. И не хотите ли присесть? Меня смущает необходимость смотреть на человека снизу вверх». Я пододвинул Верзиле ростом шесть футов кресла. Услышать слова благодарности я не ожидал и не услышал. Существует два типа начальников. Одни говорят спасибо, а другие не говорят спасибо. Я уже определил, к какому типу относится Браган. Но поскольку Вулф позволил себе съязвить насчет церемонии, то подумал, что и я могу пройтись разок. Потому сказал Брагану, что не стоит меня благодарить. Он меня не услышал. Его холодные цепкие глаза были направлены на Вулфа. «Мне понравилось, как вы справились с Колвином», — заявил он. «А мне нет». — выркнул Вульф. Я хочу уехать домой. Если я поговорил с человеком, чьи чьей власти дать мне что-то, но в результате не получил этого, значит, я не справился. Надо было польстить ему. Тщеславие — сильная вещь. Он дурак. Отнюдь. Вульф явно был не в том настроении, чтобы соглашаться с кем-либо или с чем-либо. Мне показалось, что у него неплохо получилось. Для безвестного чиновника из отдаленной местности его поведение с вами, мистером Феррисом, можно назвать почти бесстрашным. Ба, он дурак. Идея о том, что кто-то из нас намеренно убил Лисона, настолько нелепа, что только дурак мог всерьез говорить о ней. Она не столь нелепа, как идея о браконьере с поленом из ваших дров в качестве трости которому вдруг вздумалось использовать его в качестве смертоносного оружия. Браконьеры, застегнутые на месте преступления, не убивают. Они бегут наутек. Ладно, не браконьер. Браган был груб. И не кто-то из нас. Но страшно подумать, как это все скажется на моих планах. Если убийство не раскроют немедленно, случится может все, что угодно. Раз Лисона убили в моем коттедже, Госдепартамент перестанет иметь со мной дело. И не только это. Посол Келефи может отказаться от заключения сделки, что гораздо, гораздо хуже. Он ударил по подлокотнику кулаком. Нужно раскрыть дело немедленно. Но, видит Бог, с этими растяпами рассчитывать не на что. Я наслышан на о вас, Ульф, И только что поговорил с одним из моих деловых партнеров в Нью-Йорке. Он говорит, что вы честный, — Лучше вас никого нет, и вас заоблачные гонорары. Черт с ним. Если эта канитель затянется и нарушит мои планы, я потеряю в тысячу раз больше, чем любой ваш гонорар. Я хочу, чтобы вы занялись этим. Хочу, чтобы вы узнали, кто убил Лисона, и поскорее, черт побери. Сидя здесь, Вулф скучал, не смея шагу ступить. За пределы дома и веранды... Хм. Очередная нелепица. С этим я разберусь. Через пару часов здесь будет генеральный прокурор Джессел. Я хорошо его знаю и даже оплачивал его выборы. Я с ним поговорю, и тогда, прочитав ваше заявление, если потребуется, задав вам несколько вопросов, он отпустит вас. На взлетной полосе в 12 милях отсюда у меня стоит самолет. Вы с Гудвином полетите в Вашингтон и возьмете за дело я назову вам несколько человек которые могут оказаться полезными и сам позвоню им отсюда как мне кажется кто то заимел зуб на лисана и решил прикончить его здесь вы отыщите этого типа и пришьете ему убийство да поживее я не буду объяснять вам как это сделать это ваша работа ну нет коротко ответил уф почему нет мне это не интересно черту ваш интерес почему нет Я несу ответственность за свои решения, но только перед собой, а не перед вами, мистер Браган. Однако я у вас в гостях, и поэтому дам объяснение. На самолете я соглашусь полететь, только будучи в отчаянном положении, тогда как сейчас мое положение таким не назовешь. Кроме того, я хочу домой а не в Вашингтоне. Далее, даже если ваше предположение в отношении убийства верно, для обнаружения преступника и сбора доказательств его вины может потребоваться столько времени, что ваши планы уже ничто не спасет. Есть и четвертая причина. Еще более убедительная. Но я не готов открыть ее вам. Что за причина? Нет, сэр. Вы властный человек, мистер Браган. Зато я упрямый. Как гость я обязан вести себя учтиво по отношению к вам. Но это все. И от работы я отказываюсь. Арчи стучат. Я уже был на пути к двери. На этот раз, освоившись со здешним этикетом и не желая быть растоптанным, я распахнул дверь и отошел в сторону. И не просчитался. Посетитель ворвался в комнату, не обратив на меня внимания. Это был Джеймс Артур Феррис. Браган сидел спиной к входу, и когда Феррис ощутился достаточно близко, чтобы увидеть, кто это, то застыл, как вкопанный, и выпалил. «И вы здесь, Браган?» «Хорошо». Браган в ответ буркнул. «Что в этом хорошего? Я как раз собирался попросить Вулфа и Гудвина о небольшом одолжении». Хотел попросить их пойти со мной в вашу комнату и присутствовать во время нашего разговора с вами. Как подсказывает мне опыт, с вами лучше говорить при свидетелях. О, да прекратите вы, ради бога!» Браган был сыт по горло. Сначала Вулф отказал ему, а теперь еще и это. Совершенно преступление, убит государственный деятель. Об этом трубят на каждой радиостанции и телеканале. Завтра подхватят тысячи газет, а вы все о своем». Феррис, очевидно, не слушал. Он прищурился, глядя на Вулфа. «Если вы не против, я скажу, что хотел прямо здесь. Может, не опасаться, что вам придется потом давать показания в суде. У Брагана Кишкатен галгать, когда он знает, что три человека слышали правду. А я буду очень вам признателен». Феррис обратил свой прищур на Брагана. Казалось бы, его род Дефис слишком узок, чтобы выразить им ненависть. Однако у Ферриса это получилось. «Я просто хочу сказать вам о том, что собираюсь сделать чтобы вы не говорили потом, будто вас не предупредили. — Валяйте. Браган откинул назад голову, встречаясь взглядом с прищуром Ферриса. — Выкладывайте, что там у вас. — Как вам известно, сюда едет генеральный прокурор. Он непременно спросит о том, на какой стадии находятся наши переговоры с Келефи и Папсом, и о том, какую позицию занимал в них Лисон. Может, он не будет напрямую связывать переговоры с убийством, но расспрашивать о них будет, это точно. И не на общей встрече как это сделал колвин а в беседах с глазу на глаз когда он спросит меня я ему все расскажу и что же вы ему расскажете правду о том как ваш человек в париже начал обрабатывать келефи и папса когда они еще были в своей стране о том как вы пытались навесить на папса какой то компромат О том как вы подсадили ту женщину на их рейс чтобы она повлияла на миссис келефи только с этим планом не выгорела о том, как два ваших человека, чьи имена я могу назвать, пытались нажать на Лисона и «Придержите язык, Феррис». «Мой совет вам. Придержите язык. Мы не одни. Тут ваши свидетели. Вот именно. Когда я буду говорить с генеральным прокурором, у меня их будет еще больше. Я собираюсь рассказать ему, как вы пробовали подкупить папса. Подкупить деньгами. Деньгами ваших акционеров. Как, наконец, вы уломали Лисона и заставили плясать под вашу дудку» как вы подбили его устроить эту рыбалку здесь, в вашем коттедже, чтобы иметь возможность обхаживать Келефи и Папса без помех. Как Папсу это не понравилось, он пригласил меня. Расскажу о том, как мне удалось уже здесь загнать вас в угол, раскрыв вашу грязную аферу, когда вы думали, что у вас все получилось, и о том, как вчера к вечеру Лисон наконец начал что-то понимать. Больше уже ничего и не требовалось. Еще один день, и вам крышка. И вот этот день настал. День настал, но Лисона больше нет. Вот что я собираюсь рассказать генеральному прокурору. И не хочу, чтобы для вас это оказалось сюрпризом. А еще я не хочу, чтобы вы потом стали ныть о том, что я вас якобы не предупреждал. Вот зачем понадобились свидетели. Это все. Феррис повернулся и двинулся к двери. Браган окликнул его, миллиардер не остановился. Тогда Браган подскочил и пошел следом, но когда он оказался у выхода, Феррис уже скрылся, захлопнув за собой дверь. Браган посмотрел на меня невидящим взглядом, пробормотал. «Бог ты мой! Да он же сам купил папса! И тоже умчался!» Я закрыл за ним дверь и спросил у Вулфа. «Мне пойти и предупредить кого-нибудь? Или подождать немного, а потом отправиться на поиски тела?» цен проворчал он. «Саблезубые гиены!» — Допустим, но все равно, по-моему, вы промахнулись. Этот пройдоха и вправду мог вытащить нас отсюда. Если так, давайте прикинем. Поездка на автомобиле отсюда до 35-й улицы в Манхэттене — это 7 часов. Полет отсюда до Вашингтона — 3 часа. Я беру такси в город и начинаю действовать. А вы прыгаете на рейс до Нью-Йорка. Полет до аэропорта Лагвардия час с четвертью. Такси от аэропорта до 35-й улицы — 45 минут. Общее время в пути — 5 часов. На 2 часа быстрее, чем если ехать на машине не говоря уже о том, что нас не отпустят. И вдобавок, счет Брагану штук на десять, как минимум. Можете сказать ему «Арчи». Да, сэр? На полке в большой комнате есть книга «Власти и политика» Томаса Кея Финлеттера. Я хотел бы заглянуть в нее. Между нами давно было условлено, что дома он сам достает себе книги с полок. Но должен признать, сейчас ситуация была иной, так что я сделал ему поблажку. Спускаясь в холл, Я прислушивался, не доносится ли откуда-нибудь звуки схватки. Но все было тихо. В большой комнате у двери сидел патрульный. Я без проблем отыскал книгу и вернулся с ней к Вулфу. — Как я понимаю, — сказал он, — немного погодя, на кухне начнется шевеление. Может, даже всех попробуют собрать за столом, чтобы перекусить. В холодильнике есть ветчина, половина жареной индейки. Зрелые оливки, молоко и хлеб. Хлеб тут не съедобный, но в буфете можно найти крекеры. А на полке стоит банка с черничным джемом. Если увидишь что-то еще заслуживающее внимания, неси тоже. Он раскрыл книгу и устроился в кресле поудобнее. Я мог бы и продолжить свои высказывания по поводу того что Вулфу надо было позволить Брагану вытащить нас отсюда и заодно обеспечить себе гонорар. Тем более, что, на мой взгляд, теория Брагана относительно убийства пока была наименее фантастичной. Но я подумал, что полчаса с книжкой сделают Вулфа более восприимчивым к мысли о полете. И потому снова вышел в холл, оттуда попал на кухню. Повар сам и к тому же разложил повсюду блюда, подносы и разнообразную снеть. Я сказал, что если он не против, я соберу пару подносов для себя и Вулфа, и он не возражал. Доставая бутылку молока из холодильника, я бросил небрежно. А, кстати, я хотел взглянуть на ту форель, которую поймал посол. Где она? Его забрали копы. Нагруженные подносы потребовали два похода туда-сюда. Уже идя со своим подносом, я встретил в холле папса и обменялся с ним кивками наша трапеза в комнате вулфа прошла хорошо, если не считать того что вульф запивал еду пивом дома он делает это редко которое разрушило его вкусовые луковицы как он мне сказал и он не смог прочувствовать вкус черничного джема я пил молоко и моим вкусовым луковицам ничто не помешало насладиться джемом я отнес подносы на кухню и на обратном пути прикидывал, как лучше уговорить Вулфа принять предложение Брагана. Свои шансы я оценивал как один к пятидесяти, но как-то же нужно было занять время. Почему бы не попробовать? К тому же он платит мне, в числе прочего, из за то, чтобы я тормошил его. Однако с этим пришлось повременить. Дверь в комнату Вулфа была открыта. Войдя, я застал такую картину. Кресле, которое чуть ранее занимал Браган, сидела Адрия Келефи, а посол придвигал для себя еще одно. Я закрыл дверь.